337. Июль 30. -е. Матерь мира. Космическое сознание и космическое мышление становится уделом адепта. Оно, конечно, сверхлично. В бездонных глубинах беспредельности мыслить по-земному нельзя. Погружаясь в пространство беспредельности, сбрасывает себя дух наслоения мышления земного. История Земли и события земные кажутся значительными на Земле, но в сферах пространства, созерцая Землю, и другие планеты, и жизнь других человечеств, уже не ставит дух Землю и все происходящее на ней центром Вселенной. Все занимает свое настоящее место, ибо взвешено на весах беспредельности. И в объеме космической жизни личный мирок человека, погруженного в маю, выражением действительности не может служить. «Потому расширяйте сознание, духом приняв беспредельность». Дух – дитя беспредельности, это его царство. От нее он исшел, и в нее возвращается снова, когда крылья его вырастают. Земля – лишь этап, важный чрезвычайно как ступень накопления на ней опыта, дающего духу возможность беспредельность принять и в нее устремиться. Этим ценноплотная эволюция – но не сама по себе. Трудно утверждать элементы беспредельности в жизни земной, но вот выросли крылья, и тесной стала земля, и дух за пределы ее устремился. И ведущая звезда Матери Мира горит в пространстве призывно, как духу маяк. Расширять и углублять понятие беспредельности и означает собирать элементы бессмертия в чашу Амриты. Она будет расти, вместе с нею будет расти дух. А магнитной мощи мысли, устремленной в беспредельность, свидетельство духу даю. Почувствовать себя гражданином Вселенной может коснувшийся беспредельности дух. «Дети Земли, ко мне устремляйтесь, ибо насыщу устремления ваши, если они от огня, если они дерзновенны, если от света они». И тогда жизнь, беспредельная в днях ваших, найдет себе время и место. И тогда сможете людям сказать, что Матерь Мира – не символ сияющий но ярая, неотрицаемая действительность, доступная устремленному Духу. Надо понять, осознать и применить основные законы, дозволяющие близость мою сделать реальной. Первый закон – закон созвучия, второй – магнетизм, третий – мысли крылатый. В беспредельности царствует мысль. Она подчинена закону созвучия или соответствия и мощную силу имеет притягивать из пространства нужные элементы по соответствию. Пользуясь этим оружием духа, можно погружаться в глубины пространств. Иерархия света как устои моста, как вехи, как знаки пути, дающие духу возможность не потеряться в бездонных глубинах и не быть увлеченными неведомыми течениями туда, откуда уже не вернуться. Лестницы и иерархии крепко держитесь, без нее невозможный полет. Свет звезды Матери Мира как пути, указующие направление. По ее лучам устремляйтесь. Ныне возможность дана, пространственно, дали открыты. Новое время идет, космически Земля входит в новую сферу своего существования, окружаясь новыми лучами и новыми энергиями, которые позволяют пространственные полеты духа. Понимаете, что в междузвездном пространстве в физическом теле не полететь. Также и астрал, благодаря грубости оболочки, использован для междупланетных полетов быть не может, и остается ментал, тело мысли, И мысль. Ею действуйте смело, ибо достигнете мыслью. 338. Сын мой, пойдешь по стопам матери огни йоги Открыл беспредельность тебе. Это и будет задачей твоей раскрывать беспредельность для мира. Это глубочайшее понятие грядущей эпохи надо сделать достоянием мышления землян. Надо приобщить их к пространственной жизни, надо им небо раскрыть, сделав пространство доступным. Трудно еще самому, крылья еще не окрепли, и нет уверенности, но это пройдет. И силы окрепнут, и ассимилируются лучи, и многое облегчится. Но надо начать. Время не ждет. Много, много голодных и жаждущих. Трудно, но будет легче. Учитель сказал. 339. Август. Первое. Фокус сосредоточения мысли, владыка, сосредоточения полного, упорного, настойчивого. В фокусе начинает усиливаться свет. К свету притягиваются мысли, как мытальки на огонь. Что писать и как писать, об этом думать не будем. Мысль станет говорить сама за себя. Важно ее запечатлеть на бумаге, Не мудрствуя лукаво, хороша она или плоха. При полноте сосредоточения ошибок не будет. Рост мысли при сосредоточении на ней – явление законное. Мысль расширяется путем применения закона. Если хотите что-то углубить, думайте об этом. Контакт с учителем усугубляет процесс и охраняет мысль от шатаний. Много вопросов иного порядка можно разрешить этим путем. Конечно, вопрос ставить четко. И определенно, но надо, чтобы было к чему приложить. Вопрос, не имеющий корня в сознании, когда прикладывать не к чему, ответа не принесет. Необходимо созвучие, чтобы состоялся аккорд мысли, то есть соответствие зова с ответом или запроса с ответом. Потому не принесший ничего, часами может сидеть, ничего не воспринимая. «Принесите хоть малое, и тогда дается». Приношение без условия и получение дает беспредельно. Если острые вопросы или проблемы выстраданы или вымучены в сердце, прежде чем состоялось обращение к учителю, ответ будет полноценным и приносящим чувство удовлетворения. Потому принесите хотя бы малое. это условие важно необычайно, ибо у неимущего отнимается и то, что имеет, Закон кажется суровым, но ведь даже в жизни обычной на пустые вопросы не отвечаете. Ставите вопрос «почему?», когда говорится о том, что что-то стало хорошо, или кого-то или что-то похвалили. Результаты бывают иногда как бы разрушающие. Если рассказать одну и ту же новость два раза одним и тем же лицам, Впечатления от первого и второго сообщения будут совершенно различны по силе, ибо сила была разрежена при первом сообщении. Если одно и то же повторить сто раз, то на сто первом разе силы на повторение может не хватить. Вокруг всякого явления сосредоточена какая-то сфера энергии, дающая явлению силу существовать. Когда о чем-то говорится, скажем, о том, что вы собираетесь делать, о своих планах, выращенных и взлелеенных в сердце. Говорится без абсолютной к тому необходимости и дела. Энергия, собранная вокруг предполагаемых действий, освобождается в пространство, лишая говорящего силы исполнения. То же самое происходит и при многих других явлениях. О них, говоря без нужды и крайней необходимости, явления силы лишаем. Помимо всего каждое слово, реченное человеком «есть», Освобождение энергии в пространстве. Многие люди договариваются до полного нервного расстройства и полной утечки сил. Это все явление одного и того же порядка. Молчание – золото, ибо сохраняет огненную мощь человека. Недаром давались обеты молчания, недаром йоги проходят испытания молчанием, в этом уявляется понимание значения силы слова. Часто собеседник своим отношением нейтрализует энергии говорящего, лишая его план силы, столь нужной для выполнения. Если решили явить спокойствие, то расскажите об этом встречному и поперечному, силы в себе уже не найдете его сохранить. Если чего-то достигли и прокричите об этом на базаре, достижение сведется к нулю. Если будучи действительно хорошим, скажете людям, как я хорош, Действительно, станете плохим, если вообще следует говорить только то, что необходимо, и когда это нужно, то в случаях, указанных выше, слова будут тушителями огней, лишающими человека возможности удержать достигнутое или выполнить задуманное или сохранить что-то от утечки силы. На прямые вопросы отвечайте так, чтобы не разрушить чего-то в себе, что подлежит охранению. Болтовнёю может лишить себя ученик всех достижений. Учитесь охранить свои огни от попрания, расточения и тушения их своими же собственными словами. 340. Август. 2. Хочется подняться выше и преуспевать, но что-то мешает и держит. Что? Одна половинка души хочет прогрессирования, другая мешает и тянет назад, что-то хочет и что-то препятствует желанию, не тьма ли мешает? И кто же тогда господин внутри, и кто раб, и кому служит сознание? И что же такое это нечто внутри, что темную тенью стоит на пути духа к свету? 341. Август. Третье. «Будущее ваше обведено чертою решения моего, изменений в нем нет, происходящее его не меняет, все будет по слову владыки. Но слово еще не сказано, сказано будет ко времени. Время не дает, смотрите на время, как на поток, который и принесет к вашим берегам все, что вам суждено. Ожидание это сочетается с уверенностью и верою в сужденное будущее». Будущее нами творится верою в непреложность осуществления того, чему надлежит быть. Эта вера или знание будущего основана на соответствии его с космическими законами и космической волей. Творим высшую волю, будучи посланы в мир, и вы волю нашу творите, дабы явить согласованность и иерархическую. Вас поражает, почему явно не вмешиваемся в карму, устранив все мешающее. Этого не допускает закон свободной воли. Карму ученика учитель может на себя взять лишь при полной слиянности сознаний и при полной передаче воли его в воле учителя света. Немногие решаются на это не на словах или в мыслях, но на деле. Для этого надо о себе позабыть и от себя отрешиться, а это так трудно. Личные дела все же занимают большую часть дня, и большую сферу сознания. Для предстояния постоянного и общения непрерываемого нужно полное отдание сердца владыки. Кто же способен даже из знающих много? Вот почему часто воздерживаемся от близких и прямых указаний. Есть еще и другая причина – надо научиться стоять на собственных ногах. Нянька для малых ребят. Нельзя сделаться адептом, не став взрослым духом. Тепличные растения, не годятся для жизни вне теплицы, также не может стать архатом тот, кто не умеет стоять на собственных ногах. Учитель охранит, предупредит и направит, но идти по пути приходится своими ногами. Много противоречий в этом и непонимания, но на самое трудное задание и подвиг посылаем в одиночестве духа. Свои испытания каждый проходит одиноко, отдельно от других, даже очень близкостоящих. стоящих. Вспомните слова Христа. «Вскую оставил еси меня, владык». Но сперва оставили люди, близкие ученики, одного. К этому будьте готовы, если думаете дойти до конца. 342. Сегодня ручался за вас перед будущим, чтобы вы, сохраненные, дошли до дня моего. И дойдете. Отпавших не будем считать. Не они суждены мне. 343. Никогда, никогда не говорил об отказе, а лишь о вмещении. 344. Август 4 Внешние впечатления, если они сильно захватывают сознание, могут вытеснить образ Учителя и остаться одною пищей Духа. Лучше всего их воспринимая, пропускать их через призму света Владыки, имея перед глазами его лик. Преломленные через лик они теряют свою основу, и магнетичность, и вместе с этим и власть над сознанием.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 Не следует пенять на явления жизни, даже противные, тяжкие и неблагоприятные, ибо сильному служат они силы свои развивать и накапливать мощно, но слабого духом они сокрушают. Правильно, внешние условия могут быть очень тяжелыми. Что же из того? Лишение возможности усилить себя. Сетывания и недовольство не хороши тем, что служат признаком слабости духа, и показателями невозможности и нежелания их преодолеть. Для сильного духа возможно все, также и несильный дух, если сильно захочет, может преодолеть свою слабость и победить, ибо каждый дух может стать сильным, если всею силой духа захочет того».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 Следует обратить внимание на то, что фантомы текущего дня воли своей не имеют, но зато волю имеет человек, и потому управить ими не трудно Все же окружающее так или иначе звучит в сознании и будет звучать безудержно, если волей предела не положить. Воля есть огненная сила Духа, уявляющая свою мощь над энергиями внешнего по отношению к нему мира. Для воли даже чувства, даже мысли – Явление внешнее, не говоря уже об ощущениях чисто физических, или о том, что вне тела. Воля неотделима от движения в зерне духа, ибо представляет собой накопленную, кристаллизованную энергию зерна, являющуюся неотъемлемой принадлежностью, перевоплощающейся индивидуальности человек. В этом ее сила над приходящими явлениями жизни. Они пройдут, воля останется. Сила воли в ее неприходимости и постоянстве над текучестью внешних условий. Воля представляет собою один из основных элементов бессмертия. Потому и говорю об ее развитии и укреплении. Работая над ней и сознательно укрепляя ее, накапливаем себе элементы бессмертия и наполняем чашу амриты. Потому каждая слабость, проявленная духом, будет ущербом, наносимым своей высшей триаде,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 Только слабости безволия обречены безвозвратно, потому слабость духа не являйте ни при каких условиях жизни. У явления слабости духа есть самопожирание собственной сущности. Утверждайте осознание силы, все совершайте по воле своей и ее соизволение. И даже плохое, но не вопреки ей. Делаю потому, что хочу, но не наоборот. Волю, направленную на нечто плохое, можно повернуть на добро, но безволие может лишь во тьму устремиться, ибо владеет им тьма. Потому будьте сильными всегда, осуждена слабость, и в горе, и в радости, при победе и поражении, здоровым или больным, во тьме и при свете дня, встречая и провожая волны, сильными будьте.